Подвинув почтовый конверт, будто совал взятку партия сандалов, кивком указал на холл. Агата обернулась. Закинув голову на спинку кресла, дремал граф Урсегов, отвалив челюсть и похрапывая. «Уже часа два, как дожидается», — многозначительно пояснил сандалов. Агата взглянула на конверт. Кроме надписи «Баронесси фон Шталь» других не имелось. Клапан плотно заклеен. «От него?» «Никак нет принес мальчишка посыльный. Она могла проскользнуть в номер, переодеть платье для визита в баню и последующего ужина. И скрытно по черной лестнице покинуть гостиницу. Граф ничего бы не узнал. Безмятежный проспал бы до вечера. Но разве можно упустить добычу, которая сама шла в руки? Добычу, такую легкую, что сама просилась в капкан. Опустив конверт в сумочку, Агата вошла в холл. Модный пиджак графа распахнулся так свободно, что хватило бы одного движения, чтобы бумажник исчез из внутреннего кармана. Возможно, в нем прячутся изобличающие улики. Руки помнят, холл почти пуст, только нагнуться и готово. Шальную мысль Агата отогнала. Такой подарок Пушкин не примет, а, пожалуй, печет за решетку и не придется погулять на его свадьбе. «Какая жалость, право слово!» Расправив юбку, она села в кресло напротив и легонько похлопала. «Мой милый граф!» Урсегов вздрогнул, ошалело мотнул головой, заметил прекрасную баронессу и, запутавшись в ногах, вскочил, чуть не свалившись. Еле ухватился за спинку кресла. «О, мадам, наконец-то!» — воскликнул он и припал к ручке, которую ему милостиво подали отдыхаете после позднего завтрака спросила агата с некоторым усилием вырывая ладонь покрытую поцелуями что вы про еду и думать не могу радостно сообщил граф при этом усевшись на краешек кресла и подогнув ноги одна мысль пожирает меня в таком выдавили агата играла много раз роли были расписаны давно и безнадежно она играла главную а все прочие мужчины играли одинаково скучно, бездарно и однообразно. Что купцы, что офицеры, что аристократы. Как будто их учили по одному учебнику, как соблазнять барышню, чтобы вызвать у нее отвращение. «Что же это за мысль?» — сказала она томно, сощурив глаза. «Думаю только об одном. Но почему мы не встретились с вами раньше, баронесса?» — на полном серьезе выпалил граф. Реплику, которую до него произносил не один десяток мужчин во многих городах империи. Отличие лишь в том, что они обращались не только к баронессе, а иногда к графине, порой к княжне, однажды к принцессе, а чаще всего просто к очаровательным женщинам с разными именами. «Значит, эта судьба ничего не изменить», — ответила Агата, не задумываясь. Тут Урсегов, как и прочие до него, хлопнул себя по лбу. «Вариант рвануть галстук. Судьба. Но и судьбу можно изменить. Все в нашей воле. Чего же вы хотите от судьбы, граф?» «О, баронесса! Не хочу, а жажду, как усталый путник жаждет получить глоток воды в пустыне. Жажду принести к вашим ногам все звезды, все богатства мира, все свое истрадавшееся сердце. Все, что у меня есть». Агата давно заметила, что мужчины особенно щедро приносят к ее ногам то, чего у них нет. Граф не был исключением. — О чем вы говорите? — печально сказала она. — Вы связаны неразрывными узами. — Послезавтра ваша свадьба. Усегов решительным взмахом разорвал невидимые цепи. — Одно ваше слово, и меня ничто не удержит. Ради вас готов отказаться от любого богатства. — от чего бы не отказаться, если рассчитываешь на капиталы баронессы? — подумала Агата, лишний раз убеждаясь в мелочности всех мужчин. — Ну, кроме одного. — Вы хотите бросить вашу невесту? — сделанным ужасом спросила баронесса, сверкая глазками. — Как могла такая мысль только прийти вам в голову? — Стыдитесь, граф! В этом месте в Идевиле всегда происходило одно и то же. Его светлость принялся мучиться и страдать, проклиная порядки, правила, традиции, свою беспечность и прочее, что проклинает мужчина, когда не может получить желаемое. Наслаждаться зрелищем Агата не могла, потому что повидала его много раз. Менялись актеры, но не постановка. «Что же мне делать?» — наконец спросил страдающий граф. «Как теперь жить?» «Дайте хоть крохотный лучик надежды!» Вот теперь исполнитель роли пылкого влюбленного был готов. «Хорошо, я подумаю над вашими словами», — сказала Агата и резким жестом остановила Урсегова, который чуть не бросился к ее ногам. «Но прежде, граф, жду от вас небольшое одолжение». «Все что угодно, баронесса!» — с пафосом заявил он. «Хотите, разрушу стены московского Кремля?» Древние стены Агата пожалела, еще пригодятся. Она желала совсем другого. «Сегодня вечером у вас мальчишник, не так ли?» «О, эти традиции, будь они неладны! Ради вас готов отменить немедленно!» «Напротив, соберите всех друзей. Мое желание таково — побывать на вашем мальчишнике так, чтобы меня никто не видел, а я видела и слышала все». Если бы баронесса пожелала звезду с неба, граф тут же достал бы ее. Но как провести даму в мужское отделение центральных бань? Такая задачка из разряда невыполнимых. В чем он сознался с глубокой печалью? — Вы уверяли, что человек может противостоять воле судьбы, — напомнила Агата. — Неужели такой пустяк заставит вас отступить? Граф беспомощно развел руками. «Как это устроить?» «Начнем с того, что сейчас я отправлюсь в эти бани. На правах дружки буду помогать невесте господина Пушкина. Вам остается найти способ, чтобы я незаметно перешла из дамского отделения в мужское. Опрочем, можете не беспокоиться. Замотаюсь в простыни так, что никто не разоблачит. У вас есть мысли на этот счет?» Оказывается, граф умел не только произносить пошлые признания. Он тут же состроил план, как баронесса будет видеть его друзей в бане и при этом останется невидимкой. План был простой, исполнимый. Агата благосклонно приняла. В качестве поощрения опять подала свою зацелованную ручку. Урсегов припал и не желал оторваться, пока она не отняла с усилием. Прицепился, как клещ. «До нашей тайной встречи, мой милый граф», — сказала Агата и блеснула глазами так, что Урсегов задохнулся от близкого счастья, на которое он наивно рассчитывал. «Какая невероятная, фантастическая, феерическая женщина!» — бормотал он, следя, как волнующий избивается ее силуэт, поднимаясь по лестнице. Войдя в номер, Агата закрылась на замок. «Вдруг графу не хватит выдержки?» Времени собраться осталось не слишком много. Первым делом она вынула конверт, осмотрела со всех сторон и даже понюхала. Бумага пахла бумагой. Разорвав клапан, Агата вынула сложенную записку. написано идеальным почерком чиновника. «Баронесса, вероятно, вы желаете узнать некоторые тайны, к которым оказались сопричастны». Готовы раскрыть их для вас, если дадите слово не сообщать в полицию. Около девяти вечера за вами будет прислан экипаж. Ждем вас там, где все началось. Обещаем гостеприимство. Отказ не принимается. Клуб веселых холостяков. Маятник, который висел в номере, показывал четверть седьмого. Успеет везде. — Нет, мадам Бабанова, в вашу ловушку я не попадусь прошептала Агата.